Биллис несколько секунд молчал, потом спросила правда ли это. «Да, тренд мертв, и я почти уверен, что он наложил на себя руки. Повесился на двух проволочных вешалках душевой. Есть записка на трех страницах. Он отрицает всякую причастность к найденным костям. Винит в своей смерти главным образом четвертый канал и полицию, в частности, меня с Эдгаром. Вы первые, кому я звоню. Послушай, мы все знаем, что не ты. Ладно. Лейтенант, я не нуждаюсь в оправдании». Что мне нужно сделать? Позвони куда-нибудь требуется. Я свяжусь с сервингом сообщу ему о случившемся. Скандал будет нешуточный. Да, а при службу звонить? На улице уже собралась толпа репортеров. Я сама позвоню. В отношении Торнтона что-нибудь предприняли? Машина уже завертелась. Этим занимается та женщина из ОСБ Брэдли, готова держать пари, что за последнюю выдачу информации Торнтона не только выпрут со службы, но и предъявит ему какое-нибудь обвинение. Босс кивнул. Торнтон этого заслуживал. Он был по-прежнему уверен, что, подстроив ему ловушку, поступил правильно. «Хорошо, мы пока будем здесь некоторое время. Если найдете что-либо связывающее Трента с этими костями, дай мне знать». Босс подумал о ботинках с землей на подошвах и о скейтборде. «Непременно». После этого он тут же позвонил в коронерскую службу и научно-исследовательский отдел. В гостиной адвокат дочитал записку. «Мистер Мортон, когда вы разговаривали последний раз с мистером Трентом?» — спросил Босх. «Вчера ночью. Он позвонил мне домой после новостей на четвертом канале. Его начальница видела их и сообщила ему». Босх кивнул. Этим объяснялся голос Мортона в трубке после нажатия кнопки повторного набора номера. «Вы знаете ее фамилию?» Мортон указал на последнюю страницу. «Она здесь, в списке. Алисия Фельдсер». Эта дама заявила Николасу, что будет добиваться его увольнения. Киностудия выпускает детские фильмы. И она не может допускать его на съемочную площадку с детьми. Вот видите? Вы походе вмешались в чужую жизнь, и... Позвольте мне задавать вопросы, мистер Мортон. Приберегите возмущение до тех пор, пока выйдете отсюда и станете разговаривать с репортерами, в чем я не сомневаюсь. Меня интересует последняя страница — Там мистер тренд упоминает о детях, своих детях, что это значит. Понятия не имею. Он, видимо, находился в смятенных чувствах, когда писал. Это может ничего не значить. Босс продолжал стоять, пристально глядя на адвоката. Почему он звонил вам вчера ночью? А вы как думаете? Поставить меня в известность, что вы были здесь? Что о его судимости было сказано в новостях, а начальница видела их и хочет его уволить? Не сообщил, что похоронил того мальчика на холме? Мортон принял самый негодующий вид, какой только мог. Сказал, что не имеет к этому ни малейшего отношения. Трент считал, что его преследуют за прошлую, очень давнюю ошибку, и, по-моему, был прав. Хорошо, мистер Мортон, можете идти. Как это понять? Я не собираюсь... Сейчас этот дом является местом преступления. Мы расследуем смерть вашего клиента, дабы подтвердить или опровергнуть версию о самоубийстве. Вам здесь больше нечего делать. Джерри? Эдгар шагнул к кушетке и жестом велел Мортону подняться. «Пойдемте. Пора выйти отсюда и обеспечить появление своего лица на телеэкранах. Это будет полезно для дел, так ведь?» Мортон встал и рассерженно удалился. Боск приблизился к переднему окну и немного отодвинул штору. Выйдя из-за угла на подъездную аллею, адвокат направился в группе репортеров и гневно заговорил. Боск не слышал его слов. Однако нужды в этом не было. Когда Эдгар вернулся в гостиную, и босс сказал ему, чтобы позвонил в дежурную часть и вызвал патрульную машину для сдерживания толпы. У него было ощущение, что сборище журналистов словно самовоспроизводящийся вирус.